13. Ладно, это хорошо. Орла зажала кухонный телефон между головой и плечом и записала все в блокнот, при этом еле сдерживаясь, чтобы не спросить правильное написание. Это плохо? Нужно сделать больше тестов? Хорошо. Вскоре после того, как зазвонил телефон, Элеонор Куин встала из-за стола, за которым делала домашнюю работу, и подошла к задней двери. Она задержалась там, глядя во двор. Ее дыхание затуманивало окно. «Это точно? А вы не были бы против, если бы ваши собственные дети пили такое? Хорошо, спасибо. Еще раз спасибо. До свидания». Орла повесила трубку. «Шоу!» Позвала она, повернувшись в сторону студии. Он не ответил, но вместо него подскочил Тайка с книжкой-раскраской. Мальчик присоединился к сестре у задней двери, встал на цыпочки и заглянул в окно. «Шоу!» – снова позвала Орла, хотя ее внимание перескочило от новостей для мужа к тому, чем заинтересовались дети. «Что вы делаете?» «Смотрим, мама!» – сказал Тайка. «На что смотрите?» Она выглянула в окно над их головами. Не зная, что ответить, Тайка повернулся к сестре. «Элянор Куин, ты закончила главу?» – спросила Орла. «Можно нам пойти туда?» – спросила дочь, куда-то показывая. Орла еще не отваживалась заходить в густой лес за домом. После злоключений шоу в первый день она притворилась, будто его не существует, а почти сутки назад муж чуть не сбил ее на машине. Орла не рвалась разведывать новую местность. «Не знаю». «Мы не заблудимся», – сказала Элеонор Куин, словно прочитав ее мысли. «Просто пойдем проведать дерево. Ему одиноко. Оно вон там». «Мы проведаем дерево, мама». «Что там?» – спросил Шоу, врываясь на кухню и наблюдая, как его семья толпится у двери. Его пальцы были покрыты пятнами оранжевой и красной краски. Он локтем открыл дверь холодильника и взял бутылку свежей воды. «Привет!» – Орла подошла и прислонилась бедром к холодильнику. «Я только что разговаривала насчет воды. Мне сообщили…» – она заглянула в свой блокнот что калиформных бактерий не обнаружено. Это основное, что они ищут, так мне сказали. Нашли следы мышьяка, но о них не стоит волноваться. Да, в воде часто бывают его следы. Значит, все нормально? Так мне сказали. Хорошо. На его лице не было ни радости, ни облегчения. Скорее, Шоу казался отстраненным с самого утра. Орла слышала, как он вставал и спускался вниз посреди ночи. Просто проверял кое-что. Сказал он, вернувшись в постель. Все утро он беспокойно ворочался. «Мы пойдем к большому дереву», сказал Тайка. «Правда, Эли Куин?» «Ладно, повеселитесь там». С этими словами Шоу направился обратно в студию. «Стой!» Орли начинала надоедать, что Шоу избегал их, прикрываясь тем, что стал дисциплинированным художником. «Пойдешь с нами? Дети хотят проверить?» «Я работаю». «Ладно, ясно». Она была уверена, если ему что-то и нужно, то сон, а не изоляция в студии. «Думаешь, это не опасно?» «Мы не заблудимся, мама, я ведь уже сказала!» Капризно воскликнула Элеонор Куин. «Спасибо, Бин, я ценю твою уверенность, но мы не знаем всего о том...» Орла не договорила. Она знала хоть что-нибудь о том, что там было. Она даже не могла сказать точно, что источник проблем – это не следы мышьяка хотя Шоу они не беспокоили, да и людей службы тоже. Чем дольше они там находились, тем сильнее эта мысль укоренялась в ее голове. Это место существовало отдельно от тех, где она бывала, и в ее понимании природных явлений зияли дыры. На ту логику, которую она раньше применяла в городской жизни, здесь полагаться не стоило. «Вам, наверное, будет лучше без меня», — сказал Шоу. «Я останусь в доме». Он вышел из кухни со своей драгоценной бутылкой воды и раненым эго. У Орла не хватало терпения, чтобы разбираться с его жалостью к себе. Шоу должен был понимать, если это продолжится, он отдалится от семьи и, возможно, тем самым подвергнет ее опасности. От странного состояния мужа и раздражения дочери Орле захотелось вернуться к себе в комнату, закрыть дверь и прокричаться. «Вода не опасна!» объявила она детям. «Больше не надо ее кипятить». «Ура!» – обрадовался Тайка. «Хорошо, что хоть кто-то этому рад». Орла просунула голову в гостиную и крикнула вслед шоу громче, чем нужно. «Так что можно не тратиться на бутилированную?» Он закрыл дверь, проигнорировав ее. В принципе, она могла постучать, но вместо этого Орла ворвалась к нему в студию. «Двери здесь не для того, чтобы закрывать их перед носом у других!» «Уйди!» Он вздрогнул и испугался, пытаясь закрыть телом второй мольберт. «Почему ты такой вспыльчивый?» «Она еще не закончена. Я не люблю, когда смотрят. Картина пока не такая, какой должна быть». И когда его начало волновать то, что она видит незаконченную работу, но интересовала Орлу даже не эта картина. Та, что стояла на другом Альберте заставила женщину скривиться. На ней была изображена роща, наполовину снесенная, как будто по ней прошелся торнадо или великан с мачете, который пробивал себе дорогу через лес. Но вместо древесного сока в местах рассечения стволов и веток была кровь. Из них торчали кости. И все это напоминало отрубленные человеческие конечности. Это... Шоу попытался встать перед картиной. «Просто эксперимент». «Она отвратительная, без обид. Неудивительно, что ты в таком плохом настроении». Он смягчился. «Дело не в... Просто это пришло мне в голову». «Хочу пить». Влетел в комнату Тайка. Орла тут же подняла его и повернула лицом к двери. Шоу поднял неприятную картину и повернул ее к стене. Орла взяла со стула бутылку с водой шоу, передала сыну и мягко вытолкнула его из студии. «Ты напугаешь детей», – шикнула она. «Видишь, хорошая причина держать дверь закрытой». Он жестом показал ей на выход. «Поспи, тебе нужно вздремнуть, а не часами нюхать скипидар». Она вышла, и дверь за ней захлопнулась. Уперев руки в бока, Орла рассмотрела свои варианты. Она выбилась из сил и нуждалась в свежем воздухе, поэтому зашагала обратно на кухню. «Ладно, сапоги, лыжные штаны, комбинезоны. Пойдем навестить нашего друга, гигантское дерево». «Ура!» – обрадовались дети. Радостный порыв Элеонор Куин несколько успокоил недовольство Орлы, хотя ее до сих пор подмывало позвать шоу и сказать, чтобы он посылал поисковый отряд, если они не вернутся строго через час. Она чересчур драматизировала. Или это была месть? Ей определенно стоило меньше волноваться. Деревья в крови. Они просто пойдут по прямой туда и обратно. Они собираются исследовать территорию с помощью карты и неисправного компаса. Бояться нечего».